Глава первая. 1967-1983. Семья, взросление и одиночество. Детство на руинах некогда счастливой семьи. Обычное взросление? Не совсем. Так могло бы сегодня, но не в начале 1970-х, когда мир и жизнь в раздольной провинциальной Америке были все еще достаточно конформистскими, чтобы сурово обходиться с таким мальчиком, как Курт. Итак, он родился 20 февраля 1967 года в больнице Грейс-Харбор в Абердине, городе в штате Вашингтон. И стал старшим ребенком в семье. Его матерью была Венди Элизабет Фраденбург. Родилась в 1948 году. Ну, согласно официальным документам, Венди родилась 24 апреля 1947 года. Умерла 5 июня 2021 года в возрасте 74 лет. Работавшая официанткой и секретарем. Отцом Дональд Лиланд Лиланд. Кобейн родился в 1946 году, механик ирландского происхождения. Они познакомились в школе и поженились в Айдахо в 1965 году, за два года до рождения Курта. Свой первый дом они сняли в Хоккеаме, штат Вашингтон. Местными жителями произносится как «хоквиум» или «хоквим». Затем в августе 1967 года они вернулись в Эбердин и поселились на East First Street, 1210, где 24 апреля 1970 года на свет появилась младшая сестра Курта Кимберли. Сиэтл был не особенно восприимчив к молодежной культуре той эпохи, несмотря на близость к оживленной Калифорнии. Во Фримонте... И в окрестностях Вашингтонского университета было несколько коммун-хиппи. И молодежь, конечно, развлекалась в клубах и на вечеринках, но музыкальная сцена была не такой процветающей, как в «Золотом штате». шутливое прозвище штата Калифорния. В середине XIX века здесь были открыты богатейшие золотоносные месторождения. Однако в 1967 году начались перемены. И через месяц после рождения Курта Сиэтл отпраздновал «Лето любви» на одном из трип-фестивалей, организованных Сидом Кларком. Трип — это путешествие. Наркотический кайф. Это позволило хиппи из штата Вашингтон, где, как мы уже упоминали, было не так уж и много рок-н-ролла, бродить по его улицам. Единственной местной группой, попавшей в состав участников, была Chrome Circus, ставшая известной и в Сан-Франциско. Затем появились Dawn and the Good Times, основанные в Портленде Доном Галуччи, бывшим клавишником Kingsman, Emergency Exit из Сан-Диего и звезды той эпохи. Electric Prunes, Jefferson Airplane и Birds. Но не было Джимми Хендрикса, к тому времени переехавшего из родного Сиэтла в более перспективную Англию. Поэтому Сиэтл уж точно не являлся столицей рока и контркультуры, а родители Курта были совершенно обычными людьми, особенно по сравнению с их сверстниками. Его родственники по отцовской линии были родом из Ирландии и не отличались особыми музыкальными наклонностями, в то время как у родни по матери — имелись более глубокие связи с миром семи нот. И действительно, тетя Курта по материнской линии, Мари Эрл Франдебург, сыграла решающую роль в формировании его судьбы. Она занималась музыкой и играла на гитаре в группе, которая давала концерты по всему округу Грейс-Харбор. Именно она с самого детства Знакомила его с музыкой, приглашая на репетиции своей группы, заставляя слушать несметное количество альбомов и в конце концов купив ему первую гитару. Через несколько лет она даже разрешит ему использовать свой дом в качестве репетиционной площадки и студии для его первых настоящих записей, практически став менеджером Курта на начальном этапе. Даже его дядя по материнской линии Чак Фраденбург играл в группе «Бичкомберс», а его двоюродный дедушка далберт сделал карьеру тенора и в 1930 году даже снялся в фильме «Король джаза» — мюзикле, познакомившем многих белых американцев с джазовой музыкой, пусть и в упрощенной форме. Как мы уже говорили, до определенного момента происходило обычное взросление. Ну, правда, Курт был гиперактивным живым мальчиком, которому было трудно сосредоточиться. Настолько, что в 1974 году его родители последовали совету врачей и начали давать ему риталин — стимулятор центральной нервной системы, который в то время прописывали чаще, чем сегодня. Но в семье все было хорошо. Курт был милым ребенком — И все, включая тетушек, дядюшек, бабушек и дедушек, его любили. Однако в начале 1970-х отношения между родителями Курта стали чуть менее радужными, а к середине 1970-х начали стремительно ухудшаться. Они расстались в 1976 году, когда маленькому Курту было 8 или 9 лет. Особой причины для разрыва не было, они просто перестали ладить. Как позже рассказывала мать Курта, Дональд практически не бывал дома. Отец Курта ушел из семьи в марте 1976 года. Этот уход и последовавший за ним развод родителей стал событием, которое оказало глубокое влияние на жизнь будущего певца. И действительно, мать Курта заметила, что после ее расставания с мужем характер маленького сына резко изменился. Курт стал интровертом — и был склонен относиться к миру взрослых с долей провокации. Он замыкался в себе и подолгу молчал, а потом внезапно взрывался, часто колотя по барабану, оставленному ему отцом незадолго до своего ухода. И учитывая, что в жизни людей плохое и хорошее всегда тесно переплетается, возможно, мы должны быть благодарны этой травме за Курта-артиста, а также за его скромность и застенчивость. Мне было стыдно за своих родителей. Я больше не мог встречаться с некоторыми школьными друзьями, потому что отчаянно хотел иметь классическую, ну, понимаете, типичную семью. Мать, отец. Я хотел этой защищённости, поэтому много лет из-за этого я злился на своих родителей. Мать Курта, Венди, больше не могла справляться с перепадами настроения сына, часть потому, что всего через несколько месяцев после разрыва с бывшим мужем она стала встречаться с Фрэнком Франичем, мужчиной, проявлявшим к ней жестокость. Его поведение, безусловно, не помогало Венди избавиться от склонности к злоупотреблению алкоголем. Иногда Курту приходилось быть свидетелем насилия, которому подвергалась его мать, и кульминацией стал эпизод, когда Венди пришлось вести в больницу из-за сломанной руки. Она отказалась выдвигать обвинения против Франича и продолжила поддерживать отношения с ним. Курт переехал жить к отцу. Поначалу всё было не так уж и плохо, отчасти потому, что Дональд испытывал глубокое чувство вины. Он пытался выстроить хорошие отношения с сыном. Даже пообещал ему, что больше никогда не женится. Но они не очень-то ладили. Особенно потому, что отец Курта переехал в монте на заработки и парню совершенно не нравились новые условия жизни. Он поступил в школу «Бикон» в Монте-Сано, где стал заниматься спортом, борьбой и бейсболом, и начал ходить на репетиции школьной группы. Играя на барабанах, чтобы завоевать расположение сына, отец даже подарил ему маленькую ударную установку. Но юный Курт по-прежнему был угрюмым и молчаливым, и трудно заводил друзей. Дональд пытался найти ему разные занятия, Брал на работу и даже на охоту. Слушал с ним рок-музыку в машине. Но лучше от этого не стало. На самом деле их отношения только ухудшились, потому что Дональд Кобейн не сдержал обещания данного сыну. Он стал встречаться с другой женщиной, Дженни Уэстби, и в итоге у них родился сын, которого назвали Чед. Они поженились в июне 1979 года. Дональд, Дженни... Чет и двое детей — Дженни, Минди и Джеймс — стали жить вместе, фактически образовав новую семью. Поначалу казалось, что курты и его мачеха неплохо ладят, поскольку она дарила ему столь желанную материнскую заботу, но всё шло не так, как он хотел на самом деле. Новая жизнь Курта отличалась от прежней, ничто так и не вернулось на свои места. Новая обстановка в семье изменила всё. До этого момента, несмотря на резкие перепады настроения и стремление к одиночеству, Курт был застенчивым, но добрым мальчиком. Но вскоре его характер начал меняться, поскольку он не мог найти никакого другого способа облегчить боль и горе из-за развода родителей. Больше не имея родного места, с которым мог бы отождествлять себя а также лишившись исключительного внимания, которым он пользовался, когда был единственным ребёнком, или, по крайней мере, когда был старшим сыном в семье Кобейнов. Он становился всё более дерзким по отношению к взрослым. Возникло напряжение в отношениях с некоторыми одноклассниками. Ничего серьёзного, конечно, но этого было достаточно, чтобы убедить отца и Дженни в том, что Курту нужна терапия. Ни для кого не стало неожиданностью то, что психотерапевт сказал его родителям, «Мальчика просто не нужно перебрасывать из одной семьи в другую. Ему будет хорошо в одной семье». Затем обе стороны семьи попытались помирить его родителей, но безуспешно. К совету психотерапевты не прислушались. Переезды из одного дома в другой продолжились. И Курт некоторое время даже жил со своими тетями и дядями, а также с бабушкой и дедушкой по отцовской линии. У них были прекрасные отношения. «Я и вправду был одиночкой. Меня не интересовали отношения с другими людьми», — рассказывал Кобейн. «У меня было счастливое детство, пока мои родители не развелись, а потом мой мир внезапно развалился на куски. Я стал социальным потому что стал ясно видеть среду, в которой жил. Абердин, Монте-Сана. Им нечего было предложить. Никого не интересовало то, что интересовало меня». Не было никого похожего на меня. Мне нравилось рисовать, читать, мне нравились высокохудожественные вещи, и мне нравилась музыка. Лилан Кобейн, дедушка Курта, рассказывал, что он был обычным мальчиком, который мог умирать от скуки, а через секунду становился гиперактивным из-за какого-нибудь нового художественного открытия. А еще он любил музыку. У нас была старая гавайская гитара и маленький усилитель. И он отрывался, играя на ней. Как сообщается почти везде, по легенде, в шесть лет Курт показал свои рисунки дедушку Лиланду, хвастаясь, что может прекрасно нарисовать Микки Мауса, даже не срисовывая с уже готовой картинки. Лиланд, увидев рисунки, решил, что они должно быть... Скопированы со страниц комикса, поэтому Курт по памяти снова нарисовал прекрасных Дональда Дака и Гуфи прямо у него на глазах, доказав, на что способен. Разумеется, Лиланд был поражен талантом своего внука. С тех пор дедушка Лиланд всегда носил часы с циферблатом, на котором был изображен маленький Микки Маус благодаря своему таланту курт нашел неожиданную поддержку в школе у своих учителей ценивших его художественные способности хотя и не принимавших некоторые его рисунки у часто ироничные и едкие, возможно даже слишком для мальчика его возраста курт выплескивал все свое смятение по поводу неудавшегося брака родителей в наброски и комиксы а на уроках он только и делал что рисовал одна из его одноклассниц Ники Кларк как-то заметила, что будущему панку Кобейну очень нравилось изображать сюжеты, тяготеющие к запретному, со сценами насилия, монстрами и демонами. Это были такие маленькие, незначительные курьезы, случающиеся в жизни почти у каждого, такие, которые спустя время мифологизируются, если главный герой становится звездой. Ну, по крайней мере, так считалось до 2017 года, когда художественная галерея United Talent Agency устроила первую выставку работ вокалиста Нирваны на ярмарке искусств в Сиэтле. На них была изображена искривленная экспрессионистская фигура, которая, возможно, связана с творчеством Эдварда Мунка «The New York Times». Среди этих изображений как минимум одно хорошо известно фанатам рока, потому что именно этот рисунок потом стал обложкой «Инсэстисайд» сборника синглов, демо-версий и каверов «Дева» и «Васселайнс», выпущенного DGC Records в 1992 году. Это изображение человекоподобного существа, похожего на скелет, которого тянет за руку, очень длинную, нечто, похожее на куклу с проломленной головой. На переднем плане красный маг, вероятно, метафора зависимости певца. Изображенное на картине существо кажется близнецом другого пугающего персонажа — фистулы, представленного на той же выставке. Также были выставлены страницы с заметками из дневников Кобейна. Среди них... Черновик будущего хита Smells Like Teen Spirit. Письмо склятвого певца о вечной верности Кортни Лав. И результат совместной работы с писателем С. Барроусом, столпом поколения битников и токсичным кумиром Кобейна. Вплоть до 2017 года проведения этой художественной выставки работы Кабейна появлялись на трех различных аукционах. в 2004 году «Филлипс» в 2009 году и «Жульен» в 2017 году. Всего их было шесть. Рассматривая работы, проданные на аукционе, можно сказать, что художественные наклонности были не просто детскими раздумьями будущей поп-звезды. Фактически кабейн самоутвердился даже на арт-рынке, установив в том году личный рекорд благодаря тому, что акварель размером 10 на 14 сантиметров была продана за 64 тысячи долларов. Кто знает, возможно, у него получилось бы и дальше развивать свой художественный талант. Но талант был предан забвению, даже в статусе суперзвезды, который всего через несколько лет придет к этому застенчивому, слегка меланхоличному белокурому парню с заросшим щетиной лицом. Казалось, Слава даже не искала его. И все же она пришла с визгом гитары, а не с шелестом мазков кисти. 28 июня 1979 года в семейную неразбериху была наконец-то внесена ясность. Мать Курта передала полную опеку над 12-летним мальчиком его отцу. Но лучше от этого не стало. И Курт начал все чаще подчеркивать, что они не были его настоящей семьей, возможно, тоскуя по тому вниманию, которого он больше не получал. И это была немалая травма, если верить тому, что Кобейн написал в дневнике. Первые семь лет моей жизни были исключительными, невероятными, настоящими, абсолютной радостью. Затем наступила тьма и она так по-настоящему и не рассеялась. Не найдя покоя в кругу семьи, юный Курт стал искать его в другом месте и на короткое время даже обратился к религии. Он стал образцовым христианином и регулярно посещал церковные службы поблизости. Но покой по-прежнему казался далеким, отчасти потому, что стабильность дома не была гарантирована. На короткое время Дональд даже поручил его своим друзьям, Ридом, чей сын Джесси ходил вместе с Куртом в школу и был, и останется до самого конца одним из его лучших друзей. Родители Джесси, Этель и Дейв Рид, были убежденными христианами, членами Баптистской церкви Центрального парка, куда юный Курт начал ходить как на службы, так и на собрания христианской молодежной группы. Его интерес к религии продлился недолго, но отголоски религиозного опыта прозвучат в некоторых его песнях. Эти духовные внутренние поиски в любом случае ознаменуют его дальнейший рост.